Сказ второй. Водяная мельница. Красив был славный город-посад. На крутом берегу могучей великой реки стоит. Любят в посаде рыбу удить. Много ее в реке отводится. Особо хороший лов за кольцей возле выпса скотины. Омут там еще. Да с некоторой поры перестали рыбу в посаде удить. Водяной. В амуте появился. Ох и зал, ох и крут, да неба брызги поднимает. На берег волна катит, не подойдешь, крикет, боязно, Друг на дно утянет. А тут как раз занял отец Степана Емельян. Живот что-то крут, скоромно еды не принимает. От молока тошнота рыбки просит. Вот и снарядил Степан рыбалку. Домашние не пускают, как он украдкой все же ушел. Интересно Степану на водиного поглядеть. Все его боятся, а разговоры, чтобы он кому вред причинил, нету. Подошел Степан к самой воде. одел дело к вечеру было. На закате дня самый клев обычно бывает. Ну, перекусить решил сперва. Была у него с собой молока, крыночка, хлебушек, конечно, А на бережку трава мокрая, скользко. То ли Степан за леску зацепился, то ли просто поскользнулся, а опрокинул крыночку. Молоко и пролилось в реку. Видит, где струя белая и молочная была, водоворот образовался. Вниз вода пошла, чуть не самого дна. А там, в середине воронки чудо-юдо водяное стоит. Ростом с человека. Ни лица, ни рук, ни ног не разобрать. Одежь нем, как чешуя рыбья серебром отдает. Сверкает, что нет мочи смотреть. Ничто на нем не шелохнется, никакого движения не производит, а кверху поднимается. А Степан не страшно. Любопытно. Поднялся водяной. Вроде похож обликом на человека. Э, Фигуры, то есть... А лицо в чешуе металлической, Как и в капюшоне каком, Руки, ноги в серебре. И почувствовал Степан, Что какое-то горе в этом чуде-юде есть. Молчит чудо юда, А в голове у Степана слова его будут слышаться, Жалуется ему водяной. Понял Степан, не хочет он в этом омуте жить. Не здесь дом его родной, Воздухом нашим дышать не может, а и уплыть в свой родимый омут тоже не получается. Сломалось, значит, это его приспособление, на котором он передвигается. В общем, так дело обстоит. А что он воду перед людьми крутил, так как не в обиду, а помощи просил, только все боялись и разбегались». А Степан ему вомут самый дорогой и полноценный продукт налил, содержащий все необходимые для жизни микроэлементы. Это значит, что не боится Степан, а согласен на переговоры. И рассказал водяное себе вот что. «Живет он в далеком водяном мире, где вода одна, а земли или воздуха вовсе нет». Там находится великое царство водяных. Города у них там. Кареты самокатные, что в воде быстро мчатся. Много чудес разных. И расположен его мир на далекой звезде. Строят они не только водяные корабли, но и такие, что могут в другие миры летать через пространство такое межзвездное, где даже и воздуха нет. И в этих кораблях для водяных самая... Водяная среда лучшим образом обустроена. В общем, так, летел наш водяной с другими водяными на большом корабле от звезды к звезде по своим делам. Корабль этот сейчас в небе висит, нашего водяного поджидает. А он между тем в маленьком кораблике на землю спустился. А вот этот мало... Пока и томут искал, вся энергия кораблика кончилась. Подзарядиться он не может, так на Степановой дикой планете ничего нет, даже электричество. Степан и не обиделся вовсе за землю нашу обитаемую, что чудо-юдо планетой называет, а просит объяснить ему, что это такое. Может, помог бы Степан добраться невольному пленнику омута до своих? Сговорились они на этом. А на другой день, не рассвело еще, Пригнал на берег Степан обоз С разным строительным материалом и людьми работными. И начали они за пруду устроить. И так, знаете, высоко омут подняли, Что водопадом крутым вода вниз падает. На поставили. Там колеса разные, цепи чего только нет. Вода падает... Все крутится, вертится, сияет и сверкает. А Степан людям объясняет, что никакой дикаменки нет, а очень для нашего края дело он нужное создает. В те времена мельниц только ветряные были. Вот в сезон и надо б на муку молоть, а зимой, когда ветра нет, все вручную делали, а труд этот очень тяжелый, руками жернова крутить. Оказывается, Степан изобрел водяную мельницу силой воды жернова крутить. Разбогатела семья на мукомольном деле. Вот так. Не из Германии к нам водяные мельницы пришли, а это наше русское изобретение. От нас уж немцы и другие народы этому делу выучились так-то. Выучил Степана водяной, как силу воды использовать. Сначала... Для себя водяной гидроэлектростанцию строил, а потом научил, как ее в мельницу полезную переделать. Благодарил водяной Степана немыслимо, спас Степана водяного. Чуть не обнимались на прощанье. Могли и расцеловаться, да у водяного ни лица, ни губ нету. Улетел водяной на малом кораблике на свой, большой корабль, что над землей висел. Наверное, добрался до своей водяной планеты. Но, видать, понравилось им у нас. Нередко на омутах до плотинах, где мельницы стоят, балуют водяные. Но мы-то знаем теперь, что они это энергию воды используют, чтобы выработать для себя электричество, необходимое для возвращения на свою планету. О, как! — Вы все точно запомните, что первую водяную мельницу на нашей русской земле построили, а другие народы от нас это дело переняли. Так-то. А что дальше за Степаном был, про то другой сказ».